Глава третья. Как в Бастилии исполнялись приказы. Фуке летел с немыслимой быстротой. По дороге он содрогался от ужаса, возвращаясь все снова и снова к мысли о только что ставшем известном ему. Какими же были, думал он, эти необыкновенные люди в молодости, раз даже теперь, сделавшись в сущности стариками, умеют они создавать подобные планы и выполнять их, не моргнув глазом? Неоднократно он обращался к себе с вопросом: уж не сон ли всё то, что рассказал ему Арамис? Не басня ли? Не ловушка ли? И не найдёт ли он, приехав в Бастилию, приказа со своим аресте, согласно которому его афкуе запрут вместе со свергнутым королём? Подумав об этом, он направил с дороги несколько секретных распоряжений, воспользовавшись для этого короткой остановкой, которую они сделали, чтобы сменить лошадей. Эти распоряжения были адресованы им Дортаньяну,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 "Сударь", ответил сержант. Майор рассмеялся мне в глаза и сказал, что господин Фуке во, и если бы даже он оказался в Париже, то всё равно не поднялся бы в такую рань. "Чёрт возьми, вы стадо болванов!" крикнул министр и бросился из кареты. Прежде чем сержант успел захлопнуть калитку, Фуке, проскользнув во двор через щель, стремительно побежал вперёд, несмотря на крики, зовавшего на помощь сержанта. Фуке бежал всё дальше и дальше. Сержант, настигая его, крикнул часовому, охранявшему вторую калитку, «К оружию! Часовой! К оружию!» Часовой встретил министра пикой, но Фуке, сильный и ловкий, ко всему же еще и разгневанный, выхватил пику из рук солдата и ею же ударил его по плечу. Сержант, подая слишком близко, тоже получил свою порцию, оба стали истошно вопить, и на их крики выбежал в полном составе весь караул. Однако между этими людьми нашелся один, знавший суперинтендента в лицо — Он закричал: "Монсьеюр! Ах, монсьеюр, остановите же, господа, что вы делаете!" И он удержал остальных, собиравшихся отомстить за товарищей. Фуке велел пропустить его во внутренний двор, но услышал в ответ, что это запрещено. Он велел позвать коменданта, который уже знал обо всём этом шуме возле ворот и бежал вместе с майором своим помощником во главе отряда из 20 человек, убеждённый, что на Бастилию было произведено нападение. Безмозг сразу узнал Фуке и выронил обнаженную шпагу, которая размахивала весьма смело. — Ах, монсеньор, — пробормотал он, — тысячи извинений. — Сударь, — сказал весь красный и обливавшийся потом суперинтендант, — поздравляю вас. Ваша охрана служит на славу. Безмо повледнел, принимая эти слова за иронию, предвещавшую дикий гнев. Но Фуки отдышался и жестом подозвал часового, а также сержанта, потиравших плечи в местах ушибов. — Двадцать пистолей часовому, — сказал он, — Пятьдесят пистолей держанту. Поздравляю вас, господа. Я замолвлю за вас словечко перед его величеством. А теперь давайте побеседуем с вами, господин Дебезмо. И под одобрительный шепот солдат он последовал за комендантом Вастилии. Безмо уже дрожал от стыда и тревоги. Последствия утреннего посещения Арамиса начинали, казалось, сказываться, и при том такие последствия, которые и впрямь должны были ужасать человека, состоящего на государственной службе. Стало ещё хуже, когда Фуке, глядя на коменданта в упор, резко спросил: "Сударь, вы видели сегодня утром господина Дарбле? Да, монсьёр. И вам не внушает ужаса преступление, в котором вы принимали участие?" "Ну, начинается", подумал Безмо. "Какое преступление, монсьёр", пробормотал он. "Преступление, за которое вас подобает, сударь, четвертовать. Подумайте хорошенько об этом. Впрочем, теперь не время обрушивать на вас гнев"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 Впрочем, посмотрев хотя бы одну только минуту на эту физиономию, можно ли было подумать, что Арамис взял подобного человека в сообщники. Это и есть тот самый узник, спросил Фуке о Безмо, которого господин Драблью вёз третьего дня? Да, монсьёр. И которого он привёз сегодня утром обратно, живо добавил Фуке, тот ещё же постигший сущность плана епископа. Да? Да, монсьёр. Если монсьер приехал за тем, чтобы взять его у меня,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 приказ короля Подождите, я вам подпишу его. Этого для меня недостаточно, монсьёр. Мне нужен приказ короля. Фукес сделал вид, будто чрезвычайно рассержен. Вы принимаете столько предосторожности, когда дело идёт об освобождении этого заключённого, но покажите-ка мне приказ, на основании которого вы уже отпускали его отсюда. Безмолвно показал приказ на освобождение шотландца Сильдона. Сильдон это не морчали, сказал Фукес. Но марчалле не освобождён, монсиньор, он здесь. Вы же говорите, что господин Дробля увозил его и затем привёз снова. Я не говорил этого. Вы сказали об этом с такой определённостью, что мне кажется, будто я и сейчас ещё слышу, как вы произносите эти слова. Я обмолвился. Господин Дебезмо, берегитесь. Я ничего не боюсь, монсиньор, у меня отчётность в полном порядке. Как вы смеете говорить подобные вещи?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 Это тоже требуется доказать, монсьеур. Ещё раз, господин Дебесмо, будьте осторожны в выборе слов за меня, мои дела, монсьеур. Господин Дарбле конченный человек. Конченный человек, господин Дарбле, непостижимо. Вы станете отрицать, что подчинились его влиянию? Я подчиняюсь, монсьеур, лишь правилам королевской службы. Я исполняю свой долг. Предъявите мне приказ короля, и вы войдёте в камеру мёрчали. Послушайте, господин комендант. Даю вам честное слово, что если вы впустите меня к кузнику, я в ту же минуту вручу вам приказ короля. Предъявите его немедленно, монсьёр. Вот что, господин Дебезмо. Если вы сейчас же не исполните моего требования, я велю арестовать и вас, и всех офицеров, находящихся под вашей командой. Прежде чем совершить это насилие, монсьёр.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 Тогда Фуке снова взялся за перо и на этот раз написал: Приказ герцогу Бульйонскому и принцу Конде стать во главе швейцарцев и гвардии и идти на Бастилию, чтобы послужить его величеству королю. Дезмо принялся размышлять. Фуке между тем написал: Приказ всем солдатам, горожанам, а также дворянам схватить и задержать, где бы они ни находились, шавалье Дарбле, ванского епископа и его сообщников, к которым принадлежат, во-первых, господин Дебезмо, комендант Бастилии, Подозреваемый в измене, мятеже и оскорблении его величества. Остановитесь, монсьёр, воскликнул Безмо. Я ничего в этом не понимаю, но в ближайшие 2 часа может случиться столько несчастий, хотя бы их причиной было безумие, что король, который будет судить меня, увидит, был ли я виноват, нарушая установленный им порядок, дабы предотвратить неизбежную катастрофу. Пойдёмте в башню, монсьёр, вы увидите марчали. Фуке бросился вон из комнаты и безмо пошёл вслед за ним, вытирая холодный пот, струившийся с алба. "Такое ужасное утро", говорил он. "Какая напасть! Идите скорее", торопил коменданта Фуке. Безмо сделал знак сторожу, чтобы тот шёл вперёд. Он боялся своего спутника. Фуке это заметил и сурово сказал: "Довольно ребятчиться. Оставьте этого человека, берите же ключи в руки и показывайте дорогу. Надо, чтобы никто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 Ах, вскрикнул он. Господин Дерблем мне об этом не говорил. Ключ, закричал Фуке. Где ключ от двери, которую я хочу отмкнуть? Вот он! Ужасный крик, сопровождаемый бешенными ударами в дверь, породил ещё более ужасное эхо на лестнице. Уходите, сказал Фуке угрожающим голосом. Ничего не имею против, пробормотал Безмо. Итак, двое бешенных останутся с глаза на глаз, и я убеждён, что один прикончит другого. Уходите, повторил ещё раз Фуке. Если вы вступите на эту лестницу раньше, чем я позову вас, помните, вы займёте место самого последнего из заключённых в бастилии. Я умру, тут и говорить нечего, бормотал комендант, удаляясь шатающейся походкой. Вопли узника раздавались всё громче. Фуке убедился, что безмо дошёл до последних ступеньек, он вставил ключ в замок первой двери.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 Он сопровождался ужасными ударами в дверь, наносимыми обломком стула, которым король пользовался словно тараном. Наконец Фуке выбрал нужный ключ. Совершенно обессиливший король был уже не способен произносить членоразделные звуки, он только рычал: "Смерть, Фуке! Смерть, негодяю Фуке!" Дверь отворилась.